Глава 34. Местом встречи бывший напарник назначил крышу десятиэтажного здания. По его словам, он немного исказил приказ для того, чтобы Пандора чувствовала себя в безопасности. И в самом деле, обдуваемая ветрами, Пандора знала, что в любой момент сможет уйти. И только это удерживало ее на месте. Помогало справиться с оглушительным криком внутреннего голоса. «Беги, опасность!» Преддверие надвигающейся беды было каким-то тонким, почти неуловимым, заставляло топорщиться перья на крыльях, отдавалось на в висках. И вовсе не потому, что спускающийся на землю сумрак был сегодня особенно живым и тревожным. А небо готовилось разразиться новой порцией дождя. Случись это и забудь о полетах. Если это засада, ее возьмут тепленькой. Но что самое важное, Ром был сам не свой. Тот же здоровяк медведь, не такой толстяк, как Берг, но все же те же широкие кустистые брови, глаза чуть на выкоте, квадратный подбородок с ямочкой, тонкие губы. В Роме, казалось, многое было квадратным. Шутник-математик сказал бы, что Гризли вписывается в куб, и, конечно, перегнул бы. Не в куб, в параллелепипед. Да и не во внешности дело, хотя бегущий взгляд медведя Пандоре совсем не нравился. То, что он говорил. Нес какую-то колесицу об Аталантиде, о том, как жаль, что им не довелось работать в паре на этом задании, о том, что он чуть с ума не сошел, узнав, что ее поручили охранить Инкуба и отправились за ловушкой к разблому. Но на следующем задании, о котором он имеет право ей рассказать лишь после того, как уберет за собой хвосты, на следующем все будет иначе. Старательно отводил глаза и говорил, говорил, Пандора слушала, хмуря уси молчала. Было в Руме что-то не то, что-то, чего не было раньше, чего она никак не могла уловить, нащупать. Судобопроницательность проницательность высшего демона, Харай всегда знал, в каком настроении Пандора, знал, чего ждать от окружающих. Это для высших все они раскрытые книги. Ей же было понятно только то, что перед ней рум и не рум одновременно. Заговорила только после того, как Ром спросил ее, где ловушка. «Тебя прислал шеф?» – спросила она. В первый миг медведь запнулся. «А ведь первая реакция – она самая правильная». Но тут же заверил, что да, его прислали из департамента, и что Пандору ждет новое задание. «После того, как завершу это?» Медведь снова заверил ее, что именно так. «На вопрос, зачем ей давать ему ловушку?» Рум ответил, что ее надо отвезти к разлому. Как будто сама Пандора этого не знала. И почему вернуть призрака разлому не проучили ей? «Как почему?» – забегал глазами Рум. «У вас же с Вильяром несколько непростые отношения». «У нас...» – эхом он-то звалась Гарпия. «Да это вроде не тайна была, когда меня туда посылали. Как и сейчас не тайна, что Вильяра немного покалечили. Снова. Из-за дела, кстати». «Слушай, Пандора», – медведь нахмурился, – «я только из Атлантиды, клянусь, не успел я еще разобраться в том, что здесь было в мое отсутствие. Все, что мне нужно сделать, это забрать у тебя ловушку и передать дальнейшие инструкции». «Почему же меня не вызвали в департамент?» – спросила Пандора. «Почему со мной говоришь ты, а не шеф?» «Сама виновата», – ошеломил ее медведь. «Ты же знаешь, что бывает за самодеятельность. «Знал бы, сколько порогов мне пришлось обить, чтобы добиться отложить слушание по твоему делу. А ты после всего не доверяешь мне». «Самодеятельность?» Часто заморгала Гарпия. «Это о том, что я поехала в Лами вместо ока бури? А чего от меня ждали? Что я поползу к велиару на коленях? Что значит по моему делу? Вихрь тебя дери! Что с тобой, Рум?» «Какая еще Лами? Устало прорычал Рум. Тебе приказано было убить демона, столкнуть его в разлом, а ты проигнорировал приказ, да еще так нагло. В департаменте не одобрили твое самоуправство. У меня не было связи с департаментом? Побелевшими губами проговорила Пандора. Не было, или ты игнорировал ее? Недобро посмотрел медведь. Ты мне не веришь? На этот раз медведь долго молчал, куда дольше необходимого. «Верю», – неохотно сказал он, когда пауза давно перестала быть неуловкой и стала невыносимой. «Именно поэтому подключил все связи, чтобы отмазать тебя. Всего делов привести приказ в исполнение, отдать мне ловушку и встретиться с шефом. Не сделаешь этого, с тобой говорить не станут. И так уже после всего этого доверия ты потеряла. А репутацию в нашем деле не так-то просто отмыть». «Не просто», – эхом отозвалась Гарпия. «Сделай это сейчас, Пандора», — сказал Рома и посмотрел на нее как-то тоскливо. «Убей демона. После того, как близки вы стали, это сделать несложно. Верни ловушку и возвращайся на службу. У тебя контракт. Может, инкуб пообещал, что выплатит за тебя неустойку? Его счета заморожены. в оба в розыске. Но я обещаю тебе помилование. В том случае, если сделаешь все как надо». Пандора покачала головой. Что ты несешь, Рум? Проговорила она. Ты сам себя слышишь? Как я могу верить тебе? На мгновение она увидела прежнего Рума, верного друга, старшего товарища, сильного, бесстрашного медведя. Но сейчас, несмотря на хмурый вид, в глазах гризля отчетливо плескался страх. И не надо быть высшим демоном, чтобы разглядеть его. Чего он боится? Или кого? Они не шутят, сказал Рум. Пожалуйста, поверь мне, Пандура. Кто они? Департамент? Или те, кто заказал убийство демона? Кто они? Рума чумело затряс головой, словно хотел пробудиться от сна. А когда посмотрел на нее снова, в глазах его застыла невысказанная мысль. Он отвел взгляд и как бы невзначай взглянул вниз и в сторону. Беги! было нацарапано под ногами их с Румом Шифром. Неразборчиво. Словно тот, кто писал, делал это наспех и не хотел, чтобы кто-то впоследствии разобрал эти буквы. «Если ты не сделаешь того, что они говорят, они убьют тебя», — глухо проговорил Рум. «Спасибо, что передал их послание», — тихо сказала Пандора. «Как я понимаю, это не департамент. Или не только департамент». «Ты вернешься?» — спросил медведь и тут же спохватился. «А как же ловушка?» «Прощай, Рум. — сказала Пандора, отворачиваясь и направляясь к краю крыши. — И еще раз спасибо за все. В тот момент, когда медведь выстрелил, выпустила перо она. Он промазал, пуля едва мазнула по покрывшейся за мгновение до этого посеребренной щеке. А она нет, не промахнулась. Медведь охнул, неловко сел на прорезиненное покрытие крыши, частично трансформируясь за лапами не сводя изумленного взгляда с Пандоры. Пандора нахмурилась, когда увидела, что он отбивает когтем на указательном пальце. Еле уловимый ритм, по той самой нацарапанной надписи. «Слово «Беги»» разобрала сразу. Дальше пошла какая-то нелепая комбинация точек и цифр. Что это? Времени на раздумье у нее не было. Оттолкнувшись стопами, Гарпия поднялась в воздух и принялась с яростью ввинчиваться в него торопясь вернуться в номер. Уже на лету ее осенило. Конечно же, комбинация, которую передал Ром, это координаты. Могла бы и сразу догадаться. Вот только передал он их по своей ли воле? Уже на подлете к мотелю все-таки грянул гром. Разбухшее грозовое небо прошило молнией, и тысячи строя обрушились на хрупкую крылатую фигуру. В последний момент она успела влететь в открытое окно на их этаже. В коридоре, предназначенном для крылатых постояльцев. Но несколькими мгновениями ранее заметила, как в их с Харлеем номере хозяйничает агент X-класса из департамента: Уклониться от выстрелов на ходу меняя трансформу, перекатиться по полу и выстрелить наугад звенящими стальными перьями это заняло у агента X-класса каких-нибудь пару секунд, с удовлетворением констатировав, что два пера попали в цель. И сейчас пронзают Ракшаси насквозь, пригвоздив к стене, как бабочку на иголках. Еще секунду. Время словно отошло на второй план. Замедлилось, расплылось, сливаясь границами с пространством. Поднявшись на ноги, Пандора выдернула стены возле искаженного болью и ужасом лица Ракшаси Перо и, намотав рыжие на него лохмы, всадила в стену над макушкой демоницы. Теперь голова болтаться не будет. Удар прицом с адреналином в сердце, прямо через успевшее пропитаться кровью платье. Сжатие пальцами халеных щек и вопрос самый главный вопрос: где Харлей? Адреналин подействовал. Ракшаси ее узнала. Пандора Хантер! прохрипела она, неприятной булькая горлом. Или, правильнее сказать, вдова давуд. Пандора никогда не была сторонницей пыток, но когда Ракшаси назвала ее вдовой, Не стала терять времени. Спустя 10 секунд у нее были координаты места, где рыжий оставил умирать демона. Ты обещала быструю смерть! прохрипела Ракшаси. А ты обещала сказать: Зачем тебе ловушка? Я не могу. Глаза демоницы закатились, тело конвульсивно задергалось на стальных перьях. Пандора перестала дышать, когда поняла, что Вики Демоницы повторяют тот же шифр что сообщил ей, умирая Рум. Не теряя больше ни секунды, Пандора покинула номер. Если слова погибшей Ракшаси правда, они, кто бы они ни были, дорого заплатят за жизнь Харлия.